глава восемь отряд стражи саманта я нырнула в озеро и охнула зажмурившись от сводившего зубы холода вода еще не прогрелась и буквально обжигала сделав несколько грибков я подплыла обратно к берегу где оставила купальные принадлежности на тропинке ведущей к лагерю остался дежурить терри он должен был предупредить меня если сюда «Направится кто-то из мужчин и в то же время сообщить Кристиану, если со мной что-то случится». Дракон порывался сопроводить меня к реке, но я отказала. Он наверняка подглядывал бы за мной. Я и так постоянно чувствовала на себе его взгляды. Но зачем я дразню его? У дерева я нарочно почти коснулась его губ, уверенная, что после случая с Гроу он не тронет меня». Но мне нравилось смотреть, как темнеют его глаза, избивается дыхание. Определенно, Кристиан меня дурно влияет. С мужчинами я всегда была осторожной. Однажды пыталась построить отношения с таким же полукровкой, как и я, но из этого ничего не вышло. С тех пор я заводила лишь короткие интрижки и никогда не рассказывала правды о себе. «Наверное, именно тот факт, что крестьяну известно, кто я, и вскружил мне голову». Закончив с смытьем, я снова нырнула в реку, чтобы смыть пену. До Торвейха еще чуть больше недели пути. Осталось совсем немного, а затем на руках у меня будет крупная сумма, которая поможет мне устроить жизнь. Хм, а если податься в свободные княжества, что на востоке от Фроукса?» Там драконьеры не имеют такого влияния, и жизнь намного спокойнее. «Ты не утонула!» Раздалось рядом, и прямо в воде обнаружился полупрозрачный призрак. От неожиданности я открыла рот, и тут же наглоталась воды. Вынырнув на поверхность, закашлялась и гневно уставилась на Терри. «Ты решил меня убить?» — возмутилась я, едва вернулся дар речи. «Вовсе нет!» «Я волновался, да и крестьян там себе места не находит. Правда, не знаю, что беспокоит его больше, возможная опасность или то, что ты здесь обнаженная. А если я умру, что станет с тобой?» Вдруг заинтересовалась я. «Я отправлюсь в небытие, пока кто-нибудь не отыщет мою привязку снова», помрачнел призрак. «Если ты вылезешь из реки и дашь мне одеться, у меня будет больше шансов выжить. Водичка-то холодная». Терри понятливо закивал и вылетел из воды. «Конечно, конечно, ты уж не умирай, а то будет досадно». Я фыркнула. Он в своем репертуаре. Закончив с купанием, я выбралась на берег и быстро обтерлась полотенцем. Наскоро перестирав одежду, вернулась в лагерь, и наткнулась на Кристиана. Задержав взгляд на моих мокрых волосах, он недовольно покачал головой и набросил мне на плечи свою куртку. «Ты решила заболеть. Вода еще слишком холодная для долгого купания. У меня крепкое здоровье», возразила я и тут же оглушительно чихнула. К щекам прилила кровь, но я упрямо вздернула подбородок и направилась к костру. Гроу понятливо протянул мне тарелку с мясной похлебкой, которой, видимо, поделились соседи. Я кивком поблагодарила заправлявшего всем старика и принялась за еду. Не успела утолить голод, как ко мне приблизился один из торговцев. Мужчина лет двадцати пяти. Остановившись передо мной, он заявил. «Ты, кажется, Саманта, я Джош. Приходи ко мне ночью». Облизнув меня взглядом, он самодовольно добавил. «Я тебя согрею. Не то, что рыжий мальчишка или гном». Мои брови взлетели вверх, а рот, наверное, открылся от удивления. «Я должна прыгнуть к нему в постель? Едва поманили пальцем? Интересно, он настолько уверен в собственной неотразимости или принял меня за девицу легкого поведения?» «Нет уж, мне и одной неплохо», — отозвалась я, — борис с желанием послать его Прямо к любимым крестьянам Мразкам. В семье не без урода, как говорится. Зато остальные торговцы Не отказали в ночлеге, Да еще поделились с едой. Но и зря. Сплюнул на землю тот И отошел в сторону. Я проводила его настороженным взглядом. Надо быть внимательнее с ним. Такие часто пытаются добиться своего, Даже получив отказ. Терри... подлетев ко мне, озадаченно нахмурился. «Рыжий мальчишка? Это он о крестьяне, что ли? А о ком еще? Тебя-то он видеть не может. Держу пари, ты при жизни тоже был рыжим». Призрак приосанился. «Но-но, не все коты рыжие. Я был всего-то блондином с рыжеватым отливом. Кстати, хочешь, я проучу этого Джоша? да и разрешение увидеть меня». и ему мало не покажется». Не выдержав, я рассмеялась и тут же сделала вид, что раскашлялась. Я пыталась скрыть разговоры с Терри, но на меня и так поглядывали. «Он тебя обидел?» Кристиан положил охапку веток у костра, прищурившись, посмотрел вслед Джошу и недобро усмехнулся. «Хочешь, я потолкую с ним?» «Сколько у меня защитников!» Странно, что Гроу не предложил пустить в ход секиру. Впрочем, дракон наверняка всего лишь убирает соперника. «Не обессудь, но он вряд ли испугается», — хмыкнула я. Он уже намекал, что мальчишка — не лучшая пара для меня. На лице Кристиана заходили желваки. «И все-таки, если он еще раз побеспокоит тебя...» он не договорил но внезапно я поняла, что дракон не рисуется. Он не устроит глупую свару, но защитит меня, если потребуется. В груди потеплело, а на губах невольно появилась улыбка. Я привыкла справляться с трудностями самостоятельно. И забота удивляла. Путешествие в компании определенно имеет свои преимущества. Я открыла рот, чтобы поблагодарить дракона. Как вдруг в воздухе раздался пронзительный звук горна. Это означало только одно — к нам приближался отряд стражи. Я похолодела и встретилась взглядом с крестьяном, на лице которого промелькнуло беспокойство. Уже в следующее мгновение он взял себя в руки, но я поняла, что моя догадка была близка к истине. Дракон скрывается от закона. «Только не это!» — выдохнул кто-то из торговцев. Пока проверят документы, пока перетрясут сумки, от ночи ничего и не останется. Впереди показались всадники в черных с золотом плащах. проклятье Это не просто стража, а королевский отряд. Хорошо, что я вовремя обновила печать на ауре, но если они почувствуют личину крестьяна, не составит труда сообразить, кто именно наложил ее. Тем временем поляна заполнилась людьми, Один из стражников, судя по нашивкам на его рукавах, капитан отряда первым спешился и заговорил. «Доброго вечера, путешественники! Пожалуйста, предъявите бумаги на товары. Вы имеете право находиться на территории Фроукса». Последнее явно адресовалось Гроу. Усилием воли я стерла с лица страх и заменила его недовольством. Потерянное время... Все, чем грозит мне проверка. О том, что стражники всегда тесно сотрудничают с драконьерами, я старалась не думать. Пока осматривали торговые обозы и проверяли документы, я несколько расслабилась. Едва подошла к своим вещам, как ко мне приблизился стражник, судя по фиолетовой нашивке на рукаве, маг. Я нервно сглотнула, унимая, пустившееся в скач сердце. «Ну почему нам достался именно маг?» Стараясь сохранить равнодушное выражение лица, я протянула документы, данные мне еще в приюте. Вообще-то, когда проснулась драконья природа, настоятельница сделала соответствующую пометку, но я нашла умельца, который избавил меня от нее. Стражник скользнул взглядом по мне, вчитался в строчки и удовлетворенно кивнул. Не успела я обрадоваться, как он велел. Закатай рукав. Проклятье! Он все-таки хочет проверить меня магическим зрением. Надеюсь, печать на ауре сделана на совесть, а мой дар не взбрыкнет. Вертикальные зрачки сразу же меня выдадут. Сердце стучало где-то в горле, но я как можно спокойнее завернула рукав и подала руку стражнику. Он прижал ладонь к моей коже, и я поморщилась. Его пальцы обжигали, отправляя короткие болезненные искры по всему телу. Кристиан пристально смотрел на меня, держась за рукоять меча. Неужели он вступится, если что-то пойдет не так? Магия стражника проникала внутрь. Я чувствовала ее чужеродные прикосновения и молилась, чтобы печать скрыла истинную ауру, до да крови прикусила щеку изнутри, чтобы не выдать, какую боль причиняют его действия. мгновение И стражник отнял руку. Едва не разрыдавшись от облегчения, я перевела дыхание. «Теперь вещи». Я с радостью вывернула сумку. Пальцы слегка дрожали, но скрывать мне было нечего. Единственная по-настоящему важная вещь, осколок изумруда Терри, лежала в кармане. Закончив со мной, стражник занялся крестьяном. «А ведь его драконья сущность гораздо сильнее, чем моя». Впрочем, он и лучше владеет собой. Спокойно подал документы, а затем и протянул руку. горлу подкатил ком, но я была бессильна. Оставалось лишь ждать. Если маг нащупает личину, то нам не сдобровать. Вообще-то ее могут чувствовать только драконы, причем превосходящие силой создатели личины. Но ведь это королевский отряд стражи. Здесь не работают маги-недоучки». Стражник положил ладонь на обнаженное запястье крестьяна, но я заставила себя отвернуться. Волнение может сослужить нам плохую службу. — Ты в порядке? — спросил меня Гроу. — проклятье Он действительно что-то подозревает! «Да — Да-да, просто немного устала, — отозвалась я. Позади послышались выкрики, и, пользуясь моментом, я быстро обернулась. На поляне окончательно стемнело, — но света костра хватило, чтобы увидеть, как старик, имени которого я так и не узнала, громко отчитывает уже знакомого мне Джоша. «Из-за тебя весь наш обоз арестуют и вернут в Ристоун. Мы не доставим заказ вовремя, значит, придется платить неустойку». Я нахмурилась. «О чем это они? Неужели они путешествовали без документов на товары?» «Стражники нашли ворованный груз». — пояснил Гроу. — Теперь понятно, откуда здесь королевский отряд. — Но я не крал драгоценности, а просто нашел, — огрызнулся Джош. — Ожерелье лежало на земле, в траве. Я случайно на него наткнулся. Наверное, в окрестности Христоуна и впрямь орудует банда. — Ты должен был сообщить о находке, а не присваивать ожерелье себе, — махнул рукой старик и смачно выругался. Ты хоть понимаешь, чем это грозит всем нам? Похоже, ночевать нам на этой стоянке сегодня одним. Если, конечно, повезет. Хорошо, хоть Терри куда-то исчез. Мало ли, какими артефактами снабжают королевскую стражу. искоса я взглянула на Кристиана. Мак закончил проверку и пришел черед вещей. Мой взгляд привлек дымчато-серый камень, который стражник повертел в руках и отложил в сторону. Странно. Но больше всего он походил на легендарный обсидиан. Но откуда ему взяться здесь, во Фроуксе? Кажется, он водится только в драконьих горах. Да и маг нисколько не заинтересовался такой редкостью. Наверное, я все же ошиблась. «Благодарю за содействие», — кивнул стражник и занялся торговцами. Я облегченно выдохнула, только сейчас, осознав, как нам повезло — Заскрепили телеги, сыпали ругательствами люди, ржали лошади, недовольные тем, что их потревожили в ночную пору, и вскоре мы остались одни. Кристиан обвел взглядом поляну и направился к почти потухшему костру. Гроу посмотрел ему вслед и, словно невзначай, коснулся секиры. — Погоди, Кристиан, ты не тот, за кого себя выдаешь, верно? Дракон остановился и, вскинув бровь, усмехнулся. «С чего ты взял?» Гном прищурился. «Ты выглядишь словно парнишка лет семнадцати, но при этом явно старше. Той ночью, когда к нам присоединился Терри, ты с просонья принял боевую стойку. Мне не довелось видеть, как ты сражаешься, но что-то подсказывает, что меч у тебя не для красоты». Я испуганно прикусила губу. Справа от меня появилось серебристо-синее свечение. И я встретилась взглядом с Тери. Присущая ему полуулыбка медленно сползла с лица. Призрак обеспокоенно посмотрел на гнома, а потом на крестьяна. "Верно", согласился дракон. «Я нашу личину, но это нисколько не помешает нашему договору. Мы идем до Торвейха, а дальше наши пути разойдутся. Это моя вина." Я должна была создать другой облик, старика или мужчины средних лет, или изменить лишь внешность, а не возраст. Но ведь тогда мы не знали, что к нам присоединятся спутники. Гном покачал головой. «Дело не в том, что я не доверяю тебе. Просто это неправильно. Я должен знать, что ты скрываешь, чтобы в случае чего помочь. Полагаю, и Саманта не та, за кого себя выдает». «Зато я — призрак, самый настоящий!» — вклинился Терри, пытаясь разрядить обстановку. Но мужчины не обратили на него внимания. «Гроу!» — со вздохом начал Кристиан. «Тебе и вправду не о чем волноваться. Напротив, это знание может тебе навредить». Разочарование на лице гнома сменилось решимостью. «Тогда, пожалуй, наши пути разойдутся намного раньше». «Утром я уйду один». «Но Гроу!» — растерянно покачала головой я. «Ты же сам слышал, здесь орудуют разбойники. Путешествовать в одиночку опасно». Спутник пожал плечами. «Знаешь, как говорят у нас в Родригерне, лучше спуститься в шахту одному, чем в компании того, кто не доверяет тебе. В нужный момент это может выйти боком». Я в отчаянии взглянула на сжавшего челюсти Кристиана. Он замер, не решаясь открыть гному правду. «Хм!» — кашлянул Терри. «Кажется, самое время сообщить, что я вижу истинную личину Кристиана, хоть что-то хорошее в моем состоянии. Признаться честно, я не сразу понял, кого вы называете рыжим пареньком. Ведь крестьян взрослый черноволосый мужчина». и судя по тому что иногда его зрачки как и зрачки саманты становятся вертикальными перед нами драконы от неожиданности я шумно выдохнула гроу озадаченно крякнул а Кристиан одарил терри ледяным взглядом если бы он уже не был мертв я бы всерьез забеспокоилась насладившись нашей реакцией оборотень невинно добавил давно хотел сказать